Кэтрин. Хэнвард Мэннер. Март 1558. «Инфлюенса, без всякого сомнения», — объявляет врач. При этом даже не смотрит на Джуна. Да и к чему? Все мы и так знаем, что с ней. С тем же успехом он мог бы поставить диагноз, не выходя из дома. Впрочем, кое-какая польза от него есть. Он готовит микстуру и объясняет, как давать ее больной. Я слушаю, почти не улавливая смысла слов, сильно поражена мыслью, что могу утратить свой единственный лучик света. Если Джуна не выживет, я словно потеряю часть себя. Порой мне кажется, ее я обожаю сильнее, чем можно любить мужчину. Спим мы с ней в одной постели, всегда обнявшись так тесно, что трудно понять, где кончаюсь я, и начинается она. Чувствую себя на щеке дыхания подруги, ощущаю жар ее тела. И все меня до глубины существа пронзает какое-то неизъяснимое желание. Но здесь, в хенварте спать в обнимку нам не придется. Джона мечется в лихорадке и борется за жизнь. Я киваю, и удовлетворенный врач выручает мне пузырек с зеленой жидкостью. От инфлюенса умерли уже больше тысячи людей. Говорят, это новая болезнь страшнее потливой лихорадки, и от нее нет лекарства. Лицо у Джона посерело, глаза под полуприкрытыми веками померкли, словно она уже умерла. Я бы заплакала, но тут замечаю в дверях спальни мать-подруги. Она стоит, зажав рот обеими руками, с ужасом в глазах, неподвижно, словно обратилась в камень. Хорошо бы хоть кому-то из нас сохранить присутствие духа. Обычно первой ломаюсь я, только на этот раз. похоже герцогиня не оставляет мне выбора. Доктор уходит, прошептав на прощание. Сегодня ночью ждите кризиса. Если доживет до утра, дальше все будет хорошо. Я стараюсь не думать о плохом. Чтобы чем-то себя занять, начинаю поправлять Джуна постель, прошу горничную разжечь камин, усыпать пол свежими травами и сходить на кухню, велеть, чтобы сварили крепкий бульон. Джуна уснула. Она беспокойно ворочается во сне, дышит тяжело и неровно. Я беру чистую тряпицу утираю ей пот с лба Занимаюсь чем угодно, лишь бы не гадать, что принесет эта ночь. Повернувшись к герцогине, которая так и стоит в дверях, говорю уверенно, как сиделка. «Миледи, вам нужно поспать. Сегодня ночью я подежурю у Джуна. Кротко, словно ягненок, она позволяет горничной взять себя за руку и повести прочь. Удивительно, судя по всему, что я слышала об этой даме, она та еще ведьма, но сейчас должно быть слишком убито горем, чтобы показывать характер. Уже уходя, она вдруг оборачивается ко мне с опрокинутым лицом и спрашивает. «Почему? Почему такое случается с хорошими людьми?» Я только пожимаю плечами. Не знаю, что ответить. «Пути Господни неисповедимы. Вспомните Иова», — сказала бы сестрица Джейн. «Со всеми случается и хорошее, и плохое. Это ничего не значит». — Такова жизнь, — сказала бы сестрёнка Мэри. — А что, думаю, я сама? — Не знаю, почему с хорошими людьми случаются несчастье Никогда не задумывалась. Снова поворачиваюсь к Джуна. Подруга бледна, как смерть. И дрожит крупной дрожью. Спит. И должно быть, снится ей что-то приятное. Она невнятно что-то бормочет, и на бледных губах проступает улыбка. Что ж, Пусть будет счастлива хотя бы во сне. Интересно, а я и снюсь. Кладу руку на лоб. Кожа холодная и влажная. Не могу отделаться от мысли, что так должен ощущаться покойник. Но я отбрасываю эту мысль, укрываю ее одеялом до подбородка, подтыкая его со всех сторон. Какая же она сейчас хрупкая, словно осенний листок. От мысли что Джуна может не выжить, внутри у меня все скручивается ужасом. Наваливается и давит глубокая, безнадежная скорбь, словно тьма, в которой мне предстоит одиноко обрести целую вечность. Обыскиваю закоулки души в поисках своего обычного оптимизма, но его и след простыл. Осторожно, чтобы не разбудить Джуна, я ложусь рядом, прислушиваюсь к ее дыханию. Стараюсь сама дышать в том же ритме, чтобы хоть так стать к ней ближе. Нашу постель обступают воспоминания. В день, когда Джуна прибыла ко двору, Сьюзен Кларансьо, близорукая, как и королева, приняла ее за меня и отругала за мой проступок. Я смотрела издалека, как Сьюзен грозит ей пальцем и кричит. Кэтрин Грей, один из твоих псов, нагадил в покоях у королевы. Смотри за своими адскими тварями, или я прикажу выставить их за ворота!» Джуна, вместо того, чтобы указать Сьюзан на ее ошибку, многословно извинялась, клялась, что это не повторится, что никогда больше она не подпустит ни одну из собак королевским покоям. И так, пока Сьюзан не угомонилась. Немного после Джуна разыскала меня. «Вы ведь Кэтрин Грей, верно?» — спросила она, с обезоруживающей смелостью встретив мой взгляд. «Верно. А вы?» — отвечала я, ожидая неприятностей. «Я леди Джейн Сеймур. И вы теперь у меня в долгу», — широко улыбнулась она. «Мне кажется, Кэтрин Грей, мы с вами сможем подружиться. У нас много общего». Немного помолчав, она подошла ко мне вплотную и добавила шепотом. «Мы обе — близкие родственницы королевы, и у нас обеих отцы казнены за измену». Я смотрела ей в лицо и не могла насмотреться за выраженной тонкостью ее черт и сиянием глаз. «А еще ваша мать, как и моя, герцогиня во втором браке с простолюдином». «Да, моя мать вышла за конюшева ответила я с улыбкой сама себе удивившись. вообще-то терпеть не могу когда мне об этом напоминают мы очень раньше служил у нас дворецким сообщила жуна и покатилась со смеху словно не видела в такой превратности судьбы ничего кроме повода повеселиться я смотрела на нее с каким-то внутренним томлением и волнующим и пугающим Что-то похожее испытываешь, когда юноша, который тебе нравится, приглашает тебя на танец. — В самом деле, — продолжала она, — наши жизни так схожи, что будет почти невозможно для нас не стать либо злейшими врагами, либо лучшими подругами. А кроме того, — добавила Джей, приблизив губы к самому моему уху, — то, что мы с вами очень похожи, открывает много возможностей для проказа. Я была совершенно очарована. Наконец-то у меня появилась родная душа, кто-то не меньше меня, обожающий шалости и проказы. Я протянула ей руку, но вместо того, чтобы пожать ее, как полагается, она взяла меня за запястье и приложила свою ладонь к моей. «Смотри, совсем одинаковые». «Одинаковые». Повторила я, словно вдруг лишилась всех собственных слов. «Друзья зовут меня Джуна». «А враги?» «Не знаю, да и не все ли равно?» Был ее ответ. Вот так началась наша дружба. Теперь ее рука бессильно лежит на скомканной льняной простыне, и внутри у меня все холодеет при мысли, что мой идеальный двойник, мою вторую я, может не пережить эту ночь.